Анна и Сергей Литвиновы, ангел на бреющем. Бог любил своих детей, но и огорчали они его, надо сказать, безмерно. За ними-то, когда их двое было, уследить было трудно, а уж теперь, когда осталось семь миллиардов, и не пытайся. Не говоря уже о том, чтобы выполнить их просьбы, а ведь просят беспрерывно. Так и зудят в уши, дай, дай, принеси им то, сего, пятого, десятого, семь миллиардов душ. Да у каждого на день по десять желаний, да все противоречивые, с ума сойдешь, если только захочешь выслушать, не говоря уж выникнуть в их заклинания, а тем более исполнить. Поэтому давно уж властелин всего сущего решил и постановил и печатью своей огненной пришлепнул, просьбы людские не исполняются. Но нет правил без исключения, даже у Бога. Попустил он воплощать людские желания любимому своему святому, зимнему Николе, или, как на Западе его называют, Санта-Клаусу, или совсем уж в просторечии Деду Морозу. И когда Никола в положенный ему зимний месяц заступает за порядком на планете следить, ему просьбы людские исполнять дозволяется. Особливо ночью, предновогодней или рождественской. Не все, конечно, пожелания, те, которые особо настойчивы, ну или те, что святой расслышит, от тех людей, поступившие, кто, конечно, хорошо себя ведет, или тех, кому просто повезет. Одному единственному святому с ворохом людских челобитных, разумеется, не справиться, и Николай, Сирич Дед Мороз, обычно мобилизовывал себе в подмогу из рая святые души, или в людской терминологии ангелов. Те души сами людьми недавно были. Смысл и контекст человеческих пожеланий им более понятен. А то юное поколение завалило небеса просьбицами, которых и не разберешь, чего им надо-то. Хочу планшетник, айфон, игровую приставку. Сам черт, ой, простите, сорвалось, не поймет. Вот и отправился однажды рождественской ночью отряд ангелов, прикомандированный к святому Николаю, выполнять на землю людские просьбы. Среди новичков в отряде был теска Деду Морозу, Николай. Это было его первое боевое задание. В то же самое время Мария Петровна возвращалась домой из магазина. С некоторых пор она разлюбила Новый год. Главным образом, конечно, после того, как ушел Николенька. Вроде бы и надоел он ей за все 47 лет совместной жизни своими капризами и фокусами безмерно. А без него скучно стало. Тускло как-то. И поговорить не с кем. Хотя они и когда были вместе, не особо-то разговаривали. Бывало, только начнет он что-нибудь излагать, а она уж знает, что он скажет. о чем и даже с какой интонацией, и перебивает его «Да знаю я», а он обижается, точнее, обижался. Зато сейчас захочешь какой-нибудь мыслью или планом поделиться, а не с кем. Дочка не то чтобы далеко, близко, в том же городе, а особо не поговоришь. Зять Марию Петровну не любит, внуков они и так и не принесли. Дочурка все бизнесом занята, отделывается «Ну как ты, мама, как здоровье, в порядке?» «В порядке, милая, в порядке». А еще с кем пообщаешься? Друзья, подруги? Конечно, но ведь на разных концах города живут, раз в год встретятся и хорошо. Да ведь и каждый день им названивать не будешь, а внимания хочется. Никогда бы Мария Петровна не думала, что станет она по магазинам ходить не просто за продуктами-лекарствами, а с тайной мыслью, пообщаться-поговорить, хоть с продавщицами, хоть с такими, как она, потребителями. А еще одна печаль, жизнь вроде бы тянулась долго-долго, а пролетела быстро. И вот она уже не озорная девчонка, не веселая девушка, не деловая, но привлекательная женщина, а бабуля. В зеркало даже смотреть не хочется, и странно. Она ли это, за которой бегали все мальчишки, а потом парни, и ухаживали многие сокурсники и сослуживцы. А она все равно тогда выбрала самого веселого и красивого, Николеньку. Ах, Николенька, поговорить бы сейчас с тобой. Вот и шла она одна домой. В пакете бутылочка шампанского, шпроты, эклеры, а на душе печаль. Сводный отряд ангелов десантировался в Энский район и разлетелся в свободном поиске по заранее намеченным квадратам. На долю новичка, как всегда с салагами бывает, достался самый тяжелый район. Не центр с его шикарными квартирами и офисами, не пригород с роскошными двух- и трехэтажными особняками, где богатеи живут. У них уже и желаний того вовсе не осталось, и без того все есть. Однако ангелу-новичку выпал спальный район с панельными пяти и 9 этажками. Людей здесь проживало множество, достаток и здоровье не ахти. Отсюда просьб огромное количество. А еще тут автострада пролегла. Ангел пронесся вдоль нее. Здесь стояла глухая автомобильная пробка, оттого еще более противное и нервная, что в преддверии Нового года у всех имелось огромное количество дел, и домашних, и служебных, а делать их никак было нельзя. На бреющем полете невидимый людям ангел пролетел над стадом автомобилей, услышав мощную многоголосую мольбу. «Господи, ну прекрати ты эти пробки!» «Эй, нет», — усмехнулся призванный ангел, — «не в моей компетенции. Вы сами их создали, вам с ними и поканчивать». Однако среди общего антипробочного вопля имелась парочка молений, к которым небесный посланник все-таки прислушался. В маленьком автомобильчике девушка заклинала, «Господи, я так хочу эту работу, я просто создана для нее. Неужели я на собеседовании опоздаю? Пожалуйста, пожалуйста, не дай мне опоздать». И тогда ангел подлетел к девушке поближе и дунул в уши. «Брось ты машину, наплюй на гордость, езжай на метро». И отлетая, увидал, как девушка распрямилась, вдохновилась и порулила к обочине. Там и свободное местечко как раз образовалось. А еще он услышал, как в пробке несколько других девиц, столь же, как первая молодых, просили небеса. Не просто научиться водить машину, а чувствовать себя за рулем уверенно и спокойно. От неожиданности, это было что-то новенькое, во времена, когда ангел еще был человеком, подобных желаний не водилось, он и эти моления выполнил. А потом, совершив крутой вираж, ушел от автострады в сторону многоэтажных жилых домов. Если Пангел сейчас вдруг заметил Павлика, Предстал пред ним и спросил, чего он хочет, мальчик ответил бы, что он, во-первых, хочет есть, во-вторых, погреться, а в-третьих, чтобы мама поскорее пришла. Но мамы не было, она, наверное, начала уже встречать Новый год в гостях у дяди Гриши, или дяди Эльдара, или какого-нибудь другого дяди. А ключа от квартиры Павлику не оставила, и о нем, наверное, забыла. Вот и сидел Павлик на подоконнике в подъезде, мерз, грустил и хотел есть. Ангел в ту ночь хорошо потрудился, особенно если учесть, что он новичок, и то было его первое боевое задание. Он соединял поссорившихся влюбленных, 8 пар, примерял супругов, 31 семья, вразумлял родителей, что по-настоящему хотят получить в подарок их дети, 58 человек минус двое невнявших. Он сделал так, чтобы 42 мужчины и три женщины разглядели наконец в толпах вокруг среди коллег, сокурсников или просто прохожих своих подлинных суженых. Он подкидывал хорошим людям кошельки, три штуки, организовывал выигрыши в лотерею, два раза, и просто подкладывал детишкам подарочки, 164. Наконец имелись у него также отдельные, эксклюзивные свершения. Юной студентке-актрисе он организовал встречу с режиссером, который без всяких проб пригласил ее на главную роль. Молодой географ получил работу смотрителя «Маяка» в Новой Зеландии. Архитекторы сумели сдать придирчивым заказчикам новейший авангардный проект. В итоге отчет о проделанной работе выглядел замечательно. Ангелу было с чем предстать перед Всевышним, в чем отчитаться перед ним. Да, начальству, пожалуй, придраться будет не к чему, и сам ангел был доволен. Поэтому он позволил себе маленькую вольность, спикировал на тот самый дом, к подъезду которого подходила Мария Петровна. «Ну, здравствуй, любимая», – прошептал он невидимой женщине прямо в ухо. «Времени у меня мало, поэтому скажу одно. То, что здесь внизу, мгновенное, даже внимания не стоит. Настоящее там наверху, поэтому меня не жалей и не скучай. А здесь ты найдешь пока о ком заботиться и с кем поговорить, и еще. Ты очень красивая». И ангел отпорхнул, заложил вираж и свечкой ушел в небеса. В подъезде Мария Петровна встретила Павлика и сказала, «Мальчик, а пойдем со мной чай с пирожными пить? У меня и подарочек для тебя есть». А мальчик доверчиво сказал, «Пойдемте, тетя», и протянул ей свою ладошку. А когда они вошли в квартиру, Мария Петровна глянула в зеркало и поразилась, какая же она стала красивая. Ангел Николай поднимался в небеса все выше, и сердце у него пело. Пусть он, устав и нарушил, зато считай, как будто дома на побывке побывал. В небесных сферах коррупции, конечно же, не существует, но вот злоупотребление своим служебным положением порой еще встречаются. Текст читал Игорь Сергеев.